В день представления братья пообедали в 3 часа. Они пришли в цирк, когда публика уже съезжалась. Джанни, помнишь подъезд Зимнего цирка? Неожиданно спросил Нелло у брата в конце их долгого безмолвного пути. Ну и что же? Помнишь его в день нашего дебюта? Вокруг цирка было темно и пустынно, указ никого, а возле подъезда стояла старая, потрёпанная пролётка с кучером, заснувшим на козлах. Помнишь, как прежде чем войти, мы остановились, посмотрели на всё это с грустью и подумали: "Не везёт нам в жизни". Помнишь статуи лошадей у подъезда, их крупы, покрытые снегом, и выступающие из мглы тёмные здания. В его громадных окнах видны были красные стены, а на их фоне неподвижные шляпы двух контролёров и каска полицейского, прислонившегося к барьеру. А в пустынном вестибюле, кроме служащих, ни души. И что ж из этого? А вдруг сегодня в летнем цирке нас ждёт нечто подобное? Жанни удивлённо взглянул на брата. Его поразило, что у Нелла, обычно столь уверенного, зародилось сомнение в их сегодняшнем успехе. Он ускорил шаг и только когда они уже совсем подошли к цирку, ответил: "Вот, смотри,